Глава 20. Тени на солнце. рая в ад несколько слов, и за рай тысячи поступков. Я не знаю, зачем миссис Мунлейт вызвала меня к себе, и нервничаю, потому что не понимаю, что сделала не так. Прошло уже достаточно времени после выступления на их вилле, и я никак не могу взять в толк, что же случилось. В какой-то момент, уже сидя в машине с кожаными сиденьями, за рулем которой молчаливый водитель в строгом костюме, я понимаю, что могло произойти. Возможно, кто-то узнал, что вместо Дианы Мунлейт в ту ночь пела я, и вполне вероятно, что ее мать пытается понять, чья это вина. Кожу холодит от неприятных предчувствий. Если они решат, что правду рассказала я, мне не сдобровать. А доказать обратное, я, наверное, не смогу. Но о том, что я заменяла Диану, я не говорила никому. И не только потому, что обещала держать это в тайне, мне было стыдно рассказывать об этом своим друзьям. Стыдно было бы признаться, что я продала свой голос хоть и на одну ночь. Мы подъезжаем к уже знакомому особняку, в котором мне доводилось побывать, и я не понимаю, почему мисс Мунлайт не назначила встречу где-то в нейтральном месте, в каком-нибудь кафе или в парке. Хотя, возможно, она не хотела, чтобы нас видели вместе. Наверняка она лакомый кусочек для журналистов, прямо как Дастин Лестерс. Едва я думаю о нем, как вспоминаю, кто-то все-таки завладел нашей совместной фотографией. И я даже не хочу знать, как она попала в руки папарацци. В памяти его камеры ничего не оставалось, это точно. Все фотографии были на карте памяти, которую я забрала и спустя некоторое время уничтожила. В голову лезут нехорошие мысли. А что, если кто-то взял их? Кто-то, кто бывал в моем доме? Верить в это не хочется. Меня провожают в особняк и вновь ведут по длинным коридорам, на стенах которых висят картины в тяжелых рамах. У меня появляется такое странное терпкое чувство, будто меня отправляют в тюрьму, шикарную дорогую клетку. Наконец, я оказываюсь в большой комнате с огромными окнами, за которыми шумит сад. Это что-то вроде гостиной в костиле. Много пространства, света, дерева и мягких цветов, молочно-белого и разных оттенков зеленого. Тут есть даже фитостена, вертикальная конструкция, увитая живыми растениями. В комнате очень свежо и почти неуловимо пахнет травой и деревом, но мне чего то здесь совсем неуютно. Миссис Мунлайт уже ждет меня. Она безукоризненно выглядит, как и в прошлые наши встречи. Мама Дианы сидит в белоснежном полукруглом кресле странного вида перед низеньким овальным столиком. Видя меня, она благосклонно кивает, и я сажусь напротив нее со словами приветствия. Мне сложно понять, что происходит. Миссис Мунлайт не выглядит разгневанной. А ведь она должна быть злой из-за того, что правда о ее дочери раскрылась. Что она хочет? «Рада видеть вас, мисс Ховард», — говорит миссис Мунлайт, внимательно разглядывая меня. «Что случилось?» — спрашиваю я, стараясь не показать эмоций. Ответить она не успевает. К нам подходит горничная с подносом и ставит передо мной стеклянную баночку со смузи, из которой торчит полосатая трубочка. Вторую такую же перед миссис Мунлайт. «Попробуйте, это довольно интересный вкус», — говорит миссис Мунлайт. Я с недоумением пробую этот зеленый смузи и чувствую вкус кисловатой травы с нотками имбиря. «Наверное, эта штука чертовски полезная, но не нравится мне. Я не фанат смузи, куда больше люблю мокко-фрапучино и Старбакс или простой черный кофе из кофеварки». «Как вам?» — спрашивает словно назло миссис Мунлейт. Ей, кажется, этот напиток нравится. «Наверное, это полезно», — осторожно говорю я и ставлю стакан на стол. И еще как!» — кивает она, глядя мне прямо в глаза, словно пытается отыскать в них душу. Говорят, что вкус не очень, но польза баснословная. Витамины, бодрость, стройность. Сплошная польза для организма. Миссис Мунлайт делает еще несколько глотков. К чему она клонит? Решила позаботиться обо мне и угостить витаминами? Нет. Я тоже делаю глоток, крохотный и напиток горчит на языке. Знаете, мисс Ховард, я всегда придерживаюсь принципа пользы продолжает Эмма задумчиво. «Пользу должно приносить все. Напитки, еда, вклады, недвижимость, люди». Она потирает пальцем подбородок, так и не отводя от меня взгляд. «Думаю, что это рациональная позиция, не так ли?» «Наверное, так». «Я тоже могу принести вам пользу?» спрашиваю я внезапно для самой себя. «Или я вам...» Пойдемте. Вдруг встает миссис Мунлайт, и мне приходится идти следом за ней. Мы поднимаемся по спрятанной за стеной из растений лестнице и попадаем в зимний сад. Под стеклянным куполом множество ухоженных благоухающих растений, в самом центре плетеные белоснежные кресла, под ногами натуральный камень. Тут много солнца, бодрящей прохлады и чистоты, и я слышу, как чирикают птицы. Сначала я думаю, что это аудиосистема но звук живой. На ветве дерева висит изящная клетка, а рядом еще одна и еще. Птицы поют звонко, но мне жаль их, на свободе им было бы лучше. «Скажите, мисс Ховард, почему вы решили стать музыкантом?» спрашивает меня миссис Мунлайт с полуулыбкой, глядя на купол. Стакан со смузи у нее в руках. «Почему вы это спрашиваете? Не сразу понимаю я, и почему-то думаю, что, возможно, она попросит меня помочь ее дочери в музыке. Мне интересно. Моя дочь так же, как и вы, неравнодушна к музыкальной деятельности Санни. Я могу звать вас Санни?» — говорит миссис Мунлайт, и я только киваю. «Я мечтала стать музыкантом с детства. Это то, что я лучше всего умею, это приносит удовольствие мне и другим». Отвечаю я, несколько теряясь и понимая, что мои ответы немного нелепы. «Вы хотите играть и петь, чтобы дарить радость людям?» Вздернув тонкую бровь, спрашивает миссис мунлейт «Не совсем так», — говорю я. «Я играю и пою, потому что не могу не делать этого. Моя музыка — мои мысли, мои чувства, моё откровение, и я хочу поделиться ими с другими. Я делаю паузу. Это моё самовыражение, миссис Мунлайт. Моя музыка — это я». «Но вы ведь хотите не просто показать себя Санни, но и получить что-то от тех, кто будет вас слушать», — продолжает миссис Мунлейт. «Да, мне, как и любому другому человеку, который занимается творчеством, хочется признательности от публики», — пожимаю плечами я. «Это показатель того, насколько моя музыка успешна, и это применимо к любой творческой профессии». «Я говорю не о славе», — отмахивается миссис Мунлейт. «Популярность — слабая пародия на власть, но сейчас мы говорим не о ней. Вы согласитесь, что деньги — это показатель признательности?» Я настороженно смотрю на нее, а она продолжает. «И если это так, то конечная цель творчества, как и любого бизнеса, — благосостояние. Любой человек хочет жить хорошо, и это нормально, — говорит Эмма. Люди — искусство не исключение». «Постойте, миссис Мунлайт», — спешу вставить я. «Да, я говорю, что признание — это важно, но я не говорю, что это самое важное. Деньги — это результат, если уж на то пошло. А в творчестве важен процесс, процесс созидания, ощущение этого процесса, понимание, что ты контролируешь этот процесс. «А потом получаешь за это деньги», — улыбается миссис Мунлайт. «Санни, я готова подвести вас к конечному пункту». «Что?» — переспрашиваю я. «Благосостояние без признания. Как вам? Вы сможете полностью погрузиться в процесс творчества, не думая о признании и деньгах?» «Я не понимаю вас», — хмуряя брови. «Вы такая наивная девочка, Санни. В наше время нельзя быть наивной», — говорит миссис Мунлейт. «Наивность, жалость и доверчивость — ключ к саморазрушению в нашем неспокойном веке» но не мне читать вам нотации. Наверное, следовало бы сказать, что это должны делать ваши родители, но, зная ваше положение, не могу допустить подобных слов в вашу сторону. «Откуда вы знаете мое положение?» — спрашиваю я, начиная сердиться. «Я знаю о вас все, Санни», — отвечает миссис Мунлейт. «Не поймите превратно, но служба безопасности нашей семьи проверила вас от и до». Для того, чтобы предложить вам сделку, я должна быть в курсе всей вашей жизни. Миссис Мунлейт, перестаньте ходить вокруг да около, прошу я устала. Что вы от меня хотите? Эмма внимательно на меня смотрит, уже в который раз, а у меня от такого взгляда вновь начинают холодеть руки. Я хочу, чтобы вы пели за мою дочь, Санни, наконец объявляет она. Я не сразу понимаю смысл ее слов и молчу, А миссис Мунлейт, приняв мое молчание за согласие, продолжает спокойно. «Ничего особенного, Санни. Вы просто исполните и запишите несколько песен, и за это вы получите огромные деньги. Обещаю, моя благодарность будет очень щедрой. Разумеется, будет составлен договор, который подпишут обе стороны в присутствии квалифицированных юристов». Я продолжаю молчать и просто смотрю на миссис Мунлейт в прострации она продолжает, «И вам не нужно будет признание. Имея столько денег, вы сможете уединенно заниматься творчеством и наслаждаться процессом создания сколько душе угодно». «Уединенно?» — вырывается у меня. «Ну да», — беспечно кивает миссис Мунлейт. «Если вы продадите голос нам, то, разумеется, не сможете петь на публику, но для себя сколько пожелаете». Она улыбается, чувствуя себя невероятно щедрой. «И сколько же это стоит?» — хрипло спрашиваю я. «Мне кажется, что я во сне или в трансе. Почти в таком же состоянии я была, когда узнала о том, что случилось с бабушкой, а потом с дедом. Время, пространство и даже собственное тело перестают ощущаться и кажется, будто висишь, покачиваясь в густом холодном воздухе. Миссис Мунлейт спокойно называет сумму. Это баснословные деньги, для меня, естественно. Для нее наверняка это мелочь. Эмма думает, что я молчу, потому что мне мало, и она повышает цену, а потом еще раз. «Неужели мало?» — изумляется она. «Саня, вы все-таки хваткая особа!» — почти с восхищением замечает она. «А я молчу, потому что чувствую, как улетаю туда, где падают звенящие звезды. И с трудом прихожу в себя, чувствуя, как в душе поднимается ярость, горящая, искрящаяся, как поток огня, яркая. «Вы хотите, чтобы я продала вам свой голос?» — спрашиваю я и словно слышу сама себя со стороны. Серьезно? «Более чем», — подтверждает миссис Мунлейт. «Помните, я сказала, что люблю выгоду». Так вот, наша сделка будет выгодной и нам с Дианой, и вам, Санни. «Вы с ума сошли!» — мой голос звенит. «Простите, вас до сих пор не устраивает сумма?» «Причем тут деньги?» — вдруг кричу я, и миссис Мунлейт вздрагивает от неожиданности. «Что вы мне предлагаете? Продать голос? Петь за вашу дочь? Подписать договор? Вы в своем уме?» «Ни за что! Нет!» Я резко замолкаю. Мне так мерзко на душе, что хочется выхватить стакан с зеленой слизью, которую по какому-то недоразумению назвали смузи, и вывалить ей на голову. Но я сдерживаюсь, хотя ярость подступает к самому горлу, обжигая изнутри. Миссис Мунлейд смотрит на меня с долей отвращения и хорошо скрываемой ярости. Кажется, она не любит, когда ей перечат. «Как же глупо!» «Я не учла, что таким людям, как вы, свойственны глупая гордость и реальное ощущение мнимой свободы. Лучше я буду нищей, но свободной, так?» — спрашивает она меня с насмешкой. «Не так. У вас странные ассоциации», — отвечаю я пристально на нее глядя. «Надеюсь, она видит пламя ярости в моих глазах. Независимость действительно дорога, но дело не в этом» а в том, что я не собираюсь делать вашу дочь певицей за свой счет, за счет своего голоса, за счет своих умений, которые развивала годами. Теперь наступает ее черед молчать. «И это унижает не меня, миссис Мунлайт, не мою мнимую гордость и мнимую свободу. Это унижает вашу дочь. И это унижает вас. Вы мыслите денежными категориями, почти шепчу я, и вместе со словами с моих губ срываются искры ярости. Так вот, если переводить мои слова на язык вашего мышления, то это как просить милостыню у метро вместо того, чтобы работать. «Ты так заботишься о нас?» — резко спрашивает мисс Мунлейт. «Боишься, что это унизит меня и мою дочь?» И она каркающе смеется. «Глупая, глупая Санни Ховард». «Ты понимаешь, что делаешь?» — ласково спрашивает миссис Мунлайт, подходя ко мне ближе. «Ты же ставишь крест на себе. Думаешь, отказав мне, ты будешь жить прежней жизнью?» «Нет», — она сделанным сожалением в глазах качает головой. «Угрожает? Как смеет! Я рвется наружу, и я стискиваю кулаки, чтобы не взорваться». «Кто ты и кто я?» — продолжает миссис Мунлейт. «Давай обойдемся без рассуждения о гордости и прочей чепухе. Будем мыслить реалистичными категориями. Просто подумай, кто ты и кто я. Какие возможности есть у тебя и какие у меня. И что смогу сделать я, если захочу отблагодарить тебя или, напротив, уничтожить?» «Пытаетесь запугать?» — спрашиваю я, чувствуя, как по рукам бежит дрожь, терновыми ветвями опутывает запястье, ползет к локтям, поднимается к предплечьям. Отнюдь. Но если ты поможешь моей дочери... Забавно. Перебиваю ее я, все еще сдерживая ярость. Вы похожи на маму девочки, которая заставляет других детей в песочнице взять в игру ее дочку, хотя играть с ней никто не хочет. Это на самом деле жалкое зрелище. Если вы хотите помочь своей дочери, попробуйте другие методы, а мне пора. «Кстати, это полнейшее дерьмо», — говорю я и ставлю свой стакан на ближайший столик. Я разворачиваюсь и быстро ухожу, чувствуя, как полыхает в огне сердце. По лестнице я почти бегу, мечтая оказаться подальше от этого дома. Пересекаю гостиную, распахиваю дверь и сталкиваюсь с Дианой Мунлайт. Это наш первый разговор, и она такая же, как и ее мать. Чаша моей ярости переворачивается. Окончательно я прихожу в себя только на улице, на которой ярко светит солнце. Но мне при этом холодно, и я иду, обхватив себя руками за плечи. Людей почти нет. Это кварталы богатых людей, тут красиво, ухоженно и очень тихо. Никто не передвигается пешком сплошь на машинах. По блестящему тротуару иду только я одна. До сих пор мне не верится, что это произошло со мной. Что кто-то решил купить мой голос. Купить меня. Мой голос — моя душа. Смогу ли я продать душу? Я не слишком верующая, возможно, я агностик, но продать душу не могу. Диана Мунлайт решила, что может быть моим личным Мефистофелем, моим личным дьяволом с купщиком душ. Но она заигралась. Слишком заигралась. Для матери и дочери Мунлайт музыка — это всего лишь веселая игра в популярность. «Для меня моя жизнь». Черт побери, да почему только они этого не понимают? Почему верят, что деньги дают право считать себя лучше? Это неправильно, так нельзя. Они не имеют права. Никто не имеет права поступать так. Я зла, я безумно зла, и ярость, которая до сих пор со мной опутывает словно огненные змеи мои ноги, не дает мне мыслить трезво. Я просто иду вперед, чувствуя, как гладит меня по обнаженным рукам теплое солнце. Не знаю, сколько проходит времени с 40 минут или 2 часа, прежде чем я выбираюсь к метро. И уже находясь в вагоне поезда, я вдруг понимаю. Эмма Мунлейт была права. После моего отказа и стычки с Дианой мне не дадут жить прежней жизнью. И то, что для них может стать игрой вместе, для меня может обернуться к всей моей жизни. Нервничая, я вытаскиваю из сумки ремень, который перекинут через плечо наушники. Дрожащими пальцами распутываю их, засовываю их в уши и включаю музыку. Глубокое дыхание и мягкие звуки немного успокаивают меня. Все будет хорошо. Они ничего не сделают мне. Я в порядке». «Я не верю в это». Телефон на коленях вибрирует, приходит сообщение от Лилит. «Мы тебя ждем. куда ты сбежала?» И почти сразу от Лестерса, то есть от круглосуточной доставки пиццы. «Не волнуйся, Франкенштейн», — сообщает Дастин без приветствия. Наше фото нигде больше не засвеченное, и дежурившие под твоим окном папарацци не поймали меня». В конце стоит зеленый смайлик, которому явно плохо. «Я и не волновалась», — пишу я зачем-то в ответ. «Я верю, что это не ты отправила фото. Пришло от него еще одно сообщение, а следом еще. «В смысле не волновалась?» Я только вздыхаю. Не отвечаю, и тогда Лестерс перезванивает сам. «Ну?» — требует он. Голос у него был злющий, впрочем, ничего необычного. «Что, ну?» — устало спрашиваю я. «Значит, ты не волновалась, что может подняться скандал?» — въедливо уточняет Лестерс. На заднем плане кто-то что-то неразборчиво кричит про съемку. «Я про него забыла» честно признаюсь я. «А я не забыл. Я не спал всю ночь. Ненавижу скандалы», — фыркнул он. «Слушай, ты тогда сказал, что если испортить отношения с Крейн групп есть два пути?» Вдруг говорю я, вспомнив почему-то наш ночной разговор в саду у виллы. «Либо новые покровители, либо тень. Это ведь и правда так?» «Что?» — переспрашивает Дастин. Почему ты спрашиваешь об этом?» «Третьего пути нет, верно?» Его голос меняется, становится задумчивым. «Думаю, что нет. Такие люди не знают компромиссов. Ты либо с ними, либо...» Он делает паузу и резким тоном спрашивает. «Что случилось, Рыжая? Только не говори, что ты испортила отношения с Крейн групп где Где-то на заднем плане кто-то вновь начинает втолковывать про съемку во второй студии. «Просто размышляю», — уклончиво отвечаю я. «Странные размышления. Хотя ты и сама странная. Очень странная». «Да иду я, иду!» — кричит Лестерс в сторону. «Как они меня достали!» — сообщает он мне и добавляет ворчливо. «Я в составе жюри, а ты можешь. Не хочешь попасть сюда и продемонстрировать свои таланты?» «Спеть на знаменитом шоу талантов?» В голове пробегает мысль. Если показать голос всей стране, может быть, Мунлайты отстанут от меня? Расскажешь всем, каково это встречаться с целой толпой, не останавливается Лестерс. Это ведь настоящий талант. Ревнуешь? Спрашиваю зачем-то я, и вдруг слышу в ответ. Да. Дастин, пожалуйста, режиссер будет ругаться. Слышу на заднем плане голос Хью. Идем уже. Реально ревнуешь? Уточняю я недоверчиво. «Меня бесят все эти типы вокруг тебя, рыжая», — сообщает Лестерс. «Особенно этот придурок, который орал под окном вчера ночью. Ненавижу измены. Можно спать со всеми подряд, не пудрям мозги баснями об отношениях». «А может, я тебе нравлюсь?» «Не знаю, откуда во мне берутся силы, чтобы шутить». «Может, а может и нет», — отвечает он. «Да иду я, Хью. Хватит дергать меня за рукав, ты его оторвешь». «Ладно, Франки, мне пора. Без меня не начнут съемки. В его голосе то ли гордость, то ли усмешка, и не поймешь. И если... если у тебя что-то случилось, можешь сказать мне». В его голосе великодушие. «Я беременна. Ты не мог бы стать отцом моему ребенку? «Что?» «Шутка, Лестерс». «Бесишь», — сообщает Лестерс и сбрасывает вызов. А я едва заметно улыбаюсь. Мне было приятно его услышать. Когда я выхожу из метро, раздается новый звонок. Тетя. «Да, Мэг», — говорю я, прижимая телефон к уху. Я всегда зову ее по имени с детства. «Привет, Санни», — весело отвечает она. «Как ты?» «Хорошо, а ты?» «Прекрасно», — ее голос, как всегда, жизнерадостен. «За что я люблю тетю Мэг, так это за ее оптимизм. Ее жизнь нельзя было назвать легкой, но я никогда не видела, чтобы она плакала». Когда получила травму ноги и потеряла счастливый билет в большой спорт, о котором мечтала, когда болела, умирал ее любимый муж, дядя Эштон, которого я запомнила как сурового, но доброго мужчину, когда смерть постучала в дом ее родителей, моих бабушки и дедушки. Сейчас тетя Мэг учитель физкультуры в младшей школе, и одна воспитывает десятилетнего сына, моего брата, названного в честь отца Эштоном Винтером младшим. «Когда ты, наконец, приедешь к нам?» — спрашивает Мэг. «У тебя же каникулы, Санни». «Может быть, в следующем месяце», — обещаю я. «Тогда в этом мы сами приедем к тебе», — смеется тетя. «На самом деле, Эша просто нужно отвезти в больницу. Мы приедем на следующей неделе, и я бы хотела увидеть тебя». «Что случилось?» — тут же спрашиваю я. «Эш болен?» «Нам нужно пройти обследование в офтальмологической больнице Чендлера». «У Эша из-за напряжения в школе снова начались проблемы со зрением», — отвечает Мэг. «Я хочу получить консультацию хорошего специалиста на всякий случай». «Вот оно что. Когда вы приедете, я встречу вас», — говорю я. «Мы приедем на машине, не беспокойся. Заодно погуляем по Нью-Корвану. Эш хочет попасть в аквапарк. Ну и увидеть тебя, разумеется». «Тогда я буду ждать вас», — улыбаюсь я. «Ты помнишь мой адрес?» Помню, естественно. Но жить мы будем в отеле. Ты же знаешь, что я встаю рано утром и начинаю громко петь, когда принимаю душ и готовлю, — хмыкает Мэг. Не хочу будить тебя и твоих подружек. Или ты уже живешь с дружком? Каким дружком? — с досадой отмахиваюсь я. С Лилитой Кирстен. Мы еще немного разговариваем и прощаемся. Звонок тети немного взбодрил меня, но слова Эммы Мунлайт не выходят у меня из головы. Я не хочу признаваться в том, что мне страшно. Домой я приезжаю днем. Лилит, Кирстен и Эми сидят в гостиной и обсуждают концерт красных лордов. Перед ними кола и коробка остывшей гавайской пиццы, где меня дожидается сиротливый кусочек. «Где ты была?» — спрашивает Кирстен, едва заметив меня. «Ездила кое-куда по работе», — пожимаю я плечами. «А вчера? Где вы были вчера?» «Концерт лордов был просто вау!» — кричит подруга. «Боже, я никогда его не забуду! Они были в восьми футах от меня, представляешь, Санни? Да лордов было рукой подать!» Чертов Лестерс, лишил меня такого незабываемого удовольствия. Но я твердо уверена, что еще попаду на концерт этой группы. Кирстен и Эми начинают наперебой рассказывать мне подробности вчерашнего вечера на стадионе, то и дело перебивая друг друга и восторгаясь. «Во мне почти нет сил на эмоции, но я стараюсь поддерживать разговор как могу». А Лилит, которая, видимо, слушает это уже во второй раз, сидит с самым загадочным видом и посматривает на подруг величественным взглядом профессиональной хранительницы тайн. Знакомство с кумиром детства до сих пор не отпускает ее. То, как Лилит жадно смотрела вчера на Октавия, говорит само за себя. Он слишком сильно запал в ее драматическую душу. Уверена, что подруга ждет, когда Эми и Кирстен закончат говорить о концерте и показывать фото, сделанные на телефон, чтобы ошеломить их своим рассказом об Октавии из Красных Лордов, который вчера побывал у нас дома. Я оказываюсь права. Девчонки слушают Лилит с молчанием, в котором легко угадывается потрясение. А я просто доедаю пиццу и не думаю о словах миссис Мунлайт, а сожалею, что не слышала, как Гектор Набис исполнил архитектора тогда, когда все думали, что концерт закончен. Гектор редко делает что-то сверхпрограммы. Он настоящая звезда. Таким ничего не нужно, ни взгляды, ни имена. Они будут ярко гореть, даже если у них не будет названий, даже если никто не будет смотреть на них, и однажды взорвутся, став частью вечности. Не верю, перебивает вдруг Эмилилит, на середине ее полного драматизма рассказа. Ты разыгрываешь нас, потому что тебе не удалось побывать на концерте лордов, так ведь? Лилит передергивает плечами, обтянутыми черной тканью футболки с принтом черепа и стразами. Зачем мне это нужно? ⁇⁇⁇⁇ Щурится она. ⁇ Чтобы выставить нас идиотками ⁇⁇ сердится Эмми, которая всегда отличалась вспыльчивостью. Сначала из-за тебя я подвела свою мать, а теперь ты кормишь меня непонятными байками, что сам Октавий из Красных Лордов пришел к вам домой. ⁇ Какая глупость ⁇ закатывает Лилит глаза. Глупость! вскипает Эми. Ее темно-ореховые глаза полны злости. Это ты, глупая, раздержишь нас, с Кирстен, затупиц! Они начинают ругаться. Я пытаюсь вставить слово, но мне не дают этого сделать, и в конце концов Эмми, разозлившись, просто уходит. Кирстен пытается остановить ее, но напрасно. Мы остаемся втроем и переглядываемся. Кстати, задумчиво говорит Лилит, глядя на меня, почему ты сидишь здесь? А где мне сидеть, не понимаю я. В своей спальне, твой бойфренд все еще там, вставляет Кирстен, она явно расстроена из-за Эми. Какой бойфренд? Тот, который кричал, что любит тебя, отвечает Лилит. Эй, а ты там не веришь? спрашивает она Кирстен. Та закусывает губу. Это все очень неправдоподобно, говорит она жалобно. Вы ведь решили разыграть нас, так? Да, конечно, резко отвечает Лилит. Разыграть, именно. Она зла из-за того, что в ее потрясающую историю не верят. Я вижу, как сжимаются в тонкую полоску ее губы, а руки скрещены на коленях. Лил, выдыхает Кирстен, она ненавидит конфликты. Я же просила не называть меня так, сердится еще больше Лилит. Перестань, не злись, просит Кирстен моя подруга не верит мне я должна оставаться спокойной спрашивает лилит я не буду тебя ни в чем убеждать считай меня лгуньей я не считаю просто это все похоже на розыгрыш лилит хочет что то сказать но ей не дает сделать это писк собственного мобильника она хватает его читает сообщение и вся злость из ее темных с поволокой глаз улетучивается что такое спрашиваю я Это. Лилит замирает недоверчиво, глядя на экран собственного телефона. Это Октавий. Я приподнимаю бровь в недоумении. И Кирстен спешно заглядывает ей через плечо. И что он хочет? Уточняю я. Встретиться. Слабым голосом отвечает Лилит. Кирстен выхватывает у нее телефон и читает вслух. «Лилиан, я хотел бы встретиться с тобой сегодня вечером. Ты свободна часов в десять. Твой вчерашний гость — Эр». Это очень забавно, и я улыбаюсь, вспоминаю, как вчера Октавий сидел в нашей гостиной и оспаривал свое право звездности с Лестерсом. «Он перепутал мое имя», — глупо хихикает Лилит, но, кажется, это не сильно ее напрягает. «Кто он? С чего ты решила, что это Октавий?» — осторожно спрашивает Кирстен, которая явно не хочет продолжения ссоры. «Я же тебе говорила, мы случайно нашли его телефон в парке, а потом он приехал за ним», — отмахивается Лилит. «А почему он подписался как Эр?» — не отстаёт подруга. «Потому что его зовут Ричард». «Дева Мария, что мне надеть на свидание?» «Ты уверена, что это свидание?» — спрашиваю я. Сообщение от Октави окажется мне подозрительным, что он хочет. И вообще это точно он, а не твой ненормальный Бен, который хочет выманить тебя навстречу. При одном только упоминании о Бене Лилит становится нехорошо. Она морщит носик и хватает телефон с явным желанием перезвонить загадочному Р. «Сделай громкую связь», — шипит Кирстен, пихая Лилит в бок и так кивает. «На всю гостиную раздаются громкие длинные гудки». И когда уже нам кажется, что Октавий или тот, кто выдает себя за него, не ответит на звонок, раздается мужской голос, тихий и очень знакомый. «Что случилось?» — без всяких приветствий спрашивает он, и я моментально узнаю Октавия. Это его голос. Те же тембр, высота, темп, интонации. Я могу перепутать лица людей, но я почти никогда не путаю голоса. «Ты правда хочешь со мной встретиться?» Затаив дыхание, спрашивает Лилит, тоже забыв поздороваться. Голосок я слишком сахарный, и мы с Кирстен беззвучно хихикая переглядываемся, а подруга показывает нам кулак. «Подожди», — отвечает Октавий, кажется, куда-то идет, я слышу его шаги. Потом хлопает дверь, и вновь раздается его голос. «Так что ты хотела?» «Ты хочешь встретиться со мной?» «Да», — чуть помолчав, отвечает Октавий хочу обсудим кое что тогда и я согласна говорит лилит и это звучит так торжественно словно она дает согласие стать его женой перед алтарем а написать ты об этом не могла раздраженно говорит октавий я решила что должна сказать тебе об этом лично отвечает лилит а куда мы пойдем ну явно затрудняется с ответом октавий посидим в моей машине «Здорово!» — хлопает в ладони Лилит. «А что мы будем делать?» «Разговаривать», — еще более раздраженно говорит музыкант. «О чем?» — в темных глазах подруги появляются мечтательные огоньки. «Мы с Кирстен едва сдерживаемся, чтобы не засмеяться вслух». «Есть о чем», — не торопится раскрывать все карты Октавий. «Просто жди меня в десять часов дома». «Хотя нет», — передумывает он. «Около твоего дома нам опасно встречаться. Приезжай». «Куда?» — ловит каждое его слово Лилит. «Не знаю», — теряется Октавий вдруг. «Нам нужно встретиться там, где много людей, но никто не обратит на нас внимания». «В кино? В кино всегда много людей, сладкий». «Я не сладкий», — отрывисто говорит Октавий. «Ты видел себя в зеркало?» — смело говорит Лилит. «Ты очень сладкий». Я никуда с тобой не пойду, если еще раз услышу это слово. «Ох, прости», — тонно говорит Лилит и, закатив глаза, шепчет в сторону. «Кислый». «Что?» — переспрашивает Октавий. «Да так, я просто радуюсь вслух». Они договариваются встретиться в торговом центре, и Октавий, явно не знающий правил приличия, без слов прощания сбрасывает звонок. Лилит замирает на месте и улыбается, глядя в потолок влюбленным взглядом. Она похожа на человека, который только что покурил качественную травку. Безмятежность и легкость на лице говорят сами за себя. Странно, что человек может быть наркотиком. «Это... Октавий?» — Все так же недоверчиво спрашивает Кирстен. «А, по-моему, это просто поклонник нашей малышки. Да?» — щиплет она подругу за щеку. Обычно Лилит это ужасно бесит, но сейчас она явно ловит дзен и с улыбочкой смотрит на Кирстен. «Это...» Моя любовь, отвечает она и хлопает себя по щекам. Мой Октавий, сладкий Ричард, Пресвятая Дева Мария. Бледные ладони Лилит прижимаются к груди, и кажется, что она вот-вот начнет читать молитву. Эй, Санни, скажи, что это неправда, дергает меня за руку Кирстен. Правда? смеюсь я и, наконец, ухожу в свою комнату. Там темно, шторы плотно занавешены а на нерасправленной кровати спит Кристиан. Он лежит на спине, широко раскинув руки, не знаю почему, но во сне он выглядит беззащитно, и в его лице я вижу что-то неуловимо детское. Подрагивающие длинные ресницы, чуть приоткрытые губы, разгладившиеся морщинки на лбу, чары морфея дарят Кристиану безмятежность и наивность. И мне это нравится, и даже запах алкоголя не смущает меня». Я сажусь на корточки рядом с ним, наши лица находятся на одном уровне, и мой взгляд словно магнитом притягивают его губы. Я хочу коснуться их и, не контролируя себя, дотрагиваюсь до щеки Криса кончиками пальцев. Осмелев, я глажу его по скуле, а он, вдруг не открывая глаз, ловит мою руку и, переворачиваясь на бок, кладет ее себе по щеку. У меня от стыда застывает в жилах кровь. А Кристиан открывает глаза и, щурясь, улыбается. «Привет», — говорю я, чувствуя себя глупой идиоткой. «Привет, солнышко», — отвечает он хрипло, не отпуская моей руки. «Как спалось?» «Неплохо», — хмыкаю я. «А тебе?» «А мне...» Улыбка вдруг сходит с его лица. Крис резко садится и оглядывается по сторонам. «Где я?» И хватается за голову, видимо, от резкого движения она заболела. «У меня дома». Торопливо отвечаю я, вставая на ноги. «Что я тут делаю?» «Не знаю», — пожимаю я плечами. «Приехал вчера ночью». «Ночью? Я? Я же был с парнями в клубе. Дьявол!» Крис трёт лицо ладонями. Кажется, к нему начинают возвращаться воспоминания. «Я только кричал, да?» — с надеждой спрашивает он. Помню, что стоял внизу какого-то дома и что-то орал, и шел дождь. «Ты орал, что любишь меня?» — ответила я с ухмылкой. «Да?» «Точно. Я слишком много выпил вчера», — Крис взъерошивает светлые волосы. «Извини, не знаю, что на меня нашло, как голова болит. Ненавижу похмелье. Прости, Санни, я больной ублюдок» да ничего все в порядке отвечаю я с улыбкой и часто ты так напиваешься бывает уклончиво отвечает крис я просто кричал ничего не сделал тебе ничего а хотел любопытствую я нет просто я вообще мало что помню он касается ладонями висков как болит прости санни прости Прости. Все в порядке. Хотя я готова была тебя прибить, признаюсь, я устала. Все, я ухожу, встает Кристиан, шаря по карманам джинсов в поисках мобильника. Не буду тебе мешать. Я не хочу, чтобы он так быстро уходил. Думаю, сначала тебе неплохо было бы привести себя в порядок, говорю я. Пойдем, я отведу тебя в душ, а потом сварю крепкий кофе. Не хочу мешать, отказывается он. «Ты не мешаешь», — улыбаюсь я. Он долго отмокает под водой, почему-то мне кажется, что Крис предпочитает холодную, такую, что пробирает до костей, а потом, пахнущий персиковым шампунем для густых и блестящих волос, с легкой щетиной на лице он сидит на нашей кухне и задумчиво пьет крепкий кофе, отказавшись от завтрака. Крис несколько удивленно рассматривает кухню и молчит. Наверное, он привык к более роскошным апартаментам, нежели наша скромная квартира в старом доме. «Как твоя голова?» — спрашиваю я. «Тебе лучше?» «Да, спасибо. И кофе вкусный!» — улыбается он слабо. «Ты не передумал насчет завтрака? Я неплохо готовлю». Я вижу, как в дверь заглядывают лилиты и Кирстен, которым интересно, о чем мы разговариваем, и жестом прошу их убраться. Подруги беззвучно смеются и показывают мне сердечки. Кристиан, словно чувствуя неладное, резко оборачивается, и они тут же скрываются из виду. Твои сестры? – спрашивает он с любопытством. Подруги. Тоже учатся в Хартли, мы вместе снимаем квартиру, – отвечаю я. Зачем вместе? – недоумевает Кристиан. Разве одной жить неудобнее? Вместе дешевле, sí. so ощущение, тем, – поясняю я. А, – протягивает он, чувствуя себя неловко. Но мне понятно его изумление. Таким, как Крис Уилшер, сложно понять, что такое считать деньги. Они привыкли тратить их, не задумываясь о количестве нулей, и я не осуждаю их, просто им повезло родиться в богатых семьях. Как Диане Мунлейт. «Но по вашей ванне сразу видно, что в доме одни девчонки», говорит Крис, переводя тему. «Там столько всего на полках, целый магазин. Мне кажется, что теперь я филиал персикового дерева». Касается он своих волос, которые почему-то забавно пушатся. «Кстати, я нашел какой-то забавный гель для душа. Очень нежный, с ароматом алоэ, в белой бутылочке с сиреневой крышкой». «Наверное, ты взял гель для интимной гигиены», — улыбаюсь я. «Что?» — переспрашивает Крис с недоумением. «Для чего?» «Я играю бровями». «Нет Джек, как же так?» — спрашивает он, весело трогая себя за лицо. Я же им даже лицо мыл. Нет, Санни. И я пожимаю плечами. «Со мной же ничего не будет?» — почти жалобно спрашивает Кристиан. За дверью раздается взрыв смеха и топот. Кирстен и Лилит все-таки не выдерживают и тут же убегают с места преступления. Мы тоже смеемся. «Может, они присоединятся к нам?» — спрашивает Крис. «Они не хотят», — осторожно отвечаю я. И «Я им не нравлюсь», — лукаво говорит он, глядя мне в глаза. «Думаю, дело не в этом. Девочки не хотят мешать нашему разговору», — отвечаю я. «Подруги осведомлены о том, что Крис мне нравится». «Странные», — удивляется Кристиан. «А потом мы просто болтаем обо всем на свете, как обычно это бывает по телефону. И я еще раз убеждаюсь, что с Крисом мне легко и комфортно, и ему со мной кажется тоже. По крайней мере, я на это надеюсь». Я даже забываю о сегодняшнем утреннем инциденте в доме Мунлэйтов, а потом нам мешает телефонный звонок, и это снова Лестерс. Мне не очень хочется прерывать наше с Крисом обсуждение одной новой музыкальной группы, но приходится, Дастин слишком настойчив. «Да, слушаю», — говорю я в трубку со вздохом. «Ну?» — осведомляется Дастин. «Что «ну»?» «Странные мысли все еще сидят в твоей голове?» — спрашивает он. «Говори быстрее. Режиссер дал нам всего лишь десять минут перерыва, а я еще должен поесть». «О, спасибо», — говорит он в сторону, спешно что-то разворачивает и начинает жевать мне прямо в трубку. «Приятного аппетита», — слышу я голос Хью. «Бедный парень. Ему приходится быть настоящей нянькой». «Слышали бы тебя фанаты», — говорю я, — образ брутального и романтичного героя разбился бы о суровую реальность». «Нужно быть полным идиотом, чтобы отождествлять меня с моим героем», продолжает жевать Лестерс и велит. «Давай, я слушаю. Излагай, что там у тебя случилось». «С чего ты взял, что у меня что-то случилось?» — спрашиваю я. Кристиан внимательно на меня смотрит, и мне кажется, что ловит каждое слово. «Франки, хоть мы знакомы всего ничего, но я успел не только изрядно насладиться твоими выходками, но и неплохо тебя изучить». Отзывается Лестерс. Теперь он пьет что-то через трубочку, и я удостаиваюсь чести слушать звездное хлюпанье. Что-то случилось? Все в порядке. Думаю, тебе пора возвращаться на съемочную площадку. Не хочу ничего говорить ему я. Кто это? Наконец спрашивает Кристиан. Да так, отмахиваюсь я. Да так, переспрашивает Лестерс. Какого чёрта я стал да так? С кем ты там вообще? «А, с очередным дружком!» — снова несет его. «Это тот самый, как его, Лестерс?» — догадывается Крис. Дастин вновь слышит его голос. «Что, этот алкоголик еще не покинул твой дом?» — громко спрашивает он. «Так громко, что я отодвигаю от уха телефон. Кристиан, как назло, пододвигается ко мне и прижимается ухом к телефону, я пытаюсь его оттолкнуть, но без толку. «Когда ты отдашь их мне?» — осведомляется вдруг Лестерс. «Кого тебе отдать?» — вздыхаю я. «Мои боксеры». «О, боже». «Серьезно, отдай их мне», — требует Лестерс. «Солнышко, ты хранишь его трусы?» — весело спрашивает Кристиан. «Нет», — отрезаю я. «Да», — одновременно со мной рявкает Лестерс и даже стирала их. «Вы обмениваетесь бельем?» — начинает хохотать Крис. Ее это заводит», — важно отвечает Лестерс. «Вы меня с ума сведете, сержусь я. «Хороших съемок, мистер Лестерс, пусть они продлятся пару месяцев. На этом я отключаюсь и для надежности отключаю звук. Пусть звонит сколько душе угодно». «Правда, что ли?» — в глазах Криса искры любопытства и азарства. «Боже, конечно, нет. И вообще все это сплошное недоразумение», — отвечаю я сердито. «Этот человек способен вынуть душу даже у демона». «У демонов нет души», — замечает Крис и залпом допивает кофе, а я сразу вспоминаю Диану и ее мать. Настроение мигом портится, и за окном, как назло тучи находят на солнце, становится пасмурно. «Я пойду», — говорит Крис. «Еще раз извини, что я так поступил». «Все в порядке. Я не хочу, чтобы он уходил, но не могу удерживать». Я провожаю Криса в прихожую, и в спальне Лилит выглядывают подруги, и Крис салютует им в шутку, явно смущая. «Как ты добрался до моего дома?» — спрашиваю я. «На такси? Давай я вызову тебе машину». Я почти уверена, что он не поедет на метро. Крис отводит глаза. «Кажется, я был за рулем», — сознается он. «Мое авто где-то здесь, наверное». «Был за рулем в таком состоянии?» — ужасаюсь я. Ты же мог столько глупостей наделать. Как же тебя не заметили полицейские? Я отлично вожу, даже когда пьян, усмехается он. Круто, да? Нет, не круто. Не делай так. Почему-то прошу я, подходя к нему ближе и касаясь пальцами его запястья. Если ты выпил, не садись за руль. Наши взгляды встречаются, пронзают друг друга. Медовые глаза и глаза цвета весеннего неба. Даже в тускло освещенной крохотной прихожей я вижу, что каемка радужки его глаз тёмная, а вокруг узких зрачков крапинки. «Не надо», — повторяю я, сжимая его запястье. «Не буду», — обещает Крис, переплетая свои пальцы с моими. Время застывает и становится вязким. Тени колышутся, словно водоросли в прозрачной воде, дыхание тяжелеет, и я не могу оторвать от Кристиана зачарованного взгляда. Он склоняется ко мне, чтобы поцеловать, но ему мешает телефонный звонок. Волшебство момента растворяется в громкой песне, поставленной на звонок. Кристиан чертыхается и отвечает на него. Лицо его делается скучным, а ответы односложными, и я понимаю, что, скорее всего, это его родители. Крис говорит короткое «пока» и поворачивается ко мне. «Мне пора, солнышко», — треплет он меня по волосам. «Я провожу тебя до машины», — быстро отвечаю я, потому что не могу просто так взять и отпустить его. Крис только кивает. Мы выходим на улицу. Его дорогая машина с забрызганными боками неправильно припаркована неподалеку от моего дома, и местные копы уже выписали штраф. Бумажка дожидается владельца под дворниками. Правда, это никак не расстраивает Криса. Он просто пихает бумажку в карман и садится за руль. Мы прощаемся, и это выходит как-то неловко. Волшебство, которое нам удалось поймать в прихожей, больше не возвращается. «Санни!» — вдруг кричит Крис мне вслед, когда я уже направляюсь к дому, засунув руки в карманы джинсов. Я оборачиваюсь. «Я могу пригласить тебя куда-нибудь в качестве извинений?» — спрашивает он, выглядывая из окна. «Можешь», — улыбаюсь я. она. Он посылает мне воздушный поцелуй, и его машина срывается с места. Непонятно, почему я чувствую себя опустошенной. По солнцу стекают тени, как кровь по разбитым губам. И в каждой раскрытой вене восходят цветы к цветам. Горят лепестки золотые, багровым пальмах искрят. Цветы их всегда пустые, и солнцем отравленных яд. Цветы их молчат и плачут, хоть наши взошли в огне, Их дьявол срезал не иначе, на тихой, пустой луне.